Глава 6. Принимайте решения, исходя из собственных интересов. Когда у меня появились очки, моя мама любила напоминать мне, чтобы я не забывала их протирать перед выходом из дома. В такие моменты я задумывалась, а действительно ли так важно лучше видеть на улице, чем в помещении? Лишь спустя много лет я стала понимать слова мамы. Все дело в том, что она очень переживала за наш внешний вид, поскольку ей важно было мнение соседей. Она вообще практически все делала с оглядкой на окружающих. Следуя за большинством, вопреки своим установкам, мы с легкостью можем оказаться в ловушке. Некоторые так превозносят свою самооценку, что зачастую отрекаются от любви окружающих. Для таких людей мнение других превращается в некий канон следование которому требует от них невероятных жертв. Лене отвергла любящего мужчину, поскольку ее более высокий социальный статус не позволял ей выйти за него замуж. Она боялась общественного осуждения. Раз никто получше не нашелся, значит, с ней что-то не так. Подобное происходит со многими людьми. Например, при покупке одежды они выбирают не то, что им удобно и нравится, а то, что носят другие. Мы выбираем работу или хобби, исходя не из собственных пожеланий или умозаключений, а в угоду обществу, в котором живем. Возможно, вам уже приходилось пренебрегать чем-то важным для вас, боясь осуждающих взглядов окружающих. Скажем, вам хотелось бы погулять одному, но под давлением общественного мнения вы берете с собой кого-нибудь. Одни интроверты любят путешествовать с кем-то еще, а есть и такие, как Карстен который предпочитает передвигаться в одиночку. Я обожаю гулять в одиночестве, наслаждаясь природой или видами вокруг, а также люблю один посещать концерты. Мне не нужно разговаривать со своим спутником или как-то иначе уделять ему внимание. Я неспешно могу ходить в любые места и в любое время. Дело не в том, что мне не с кем гулять. Просто однажды мне захотелось пройтись одному, и с тех пор я не могу представить себе жизнь без таких прогулок. Карстен, 55 лет. Мы, интроверты, обычно не любим внезапных выпадов посторонних или изменения планов в последнюю минуту. Но все же хотели бы иметь возможность для какой-либо спонтанности, чтобы впоследствии лучше определиться с выбором пути. Если вы ни разу не путешествовали в одиночестве, но хотите попробовать, исполните свое желание. Помимо прочего, это поможет вам больше прислушиваться к себе, чем к мнению окружающих которые якобы лучше знают, как вам стоит провести отпуск. Приняв то или иное решение, взгляните на это со стороны, чтобы определить, повлияло ли на него общественное мнение или это ваш собственный выбор, даже если другие сочли его довольно странным. Стараясь казаться другим человеком, вы расплачиваетесь за это. Возможно, вы уже не раз притворялись, например, открывая подарок собеседнику у него на глазах, чтобы порадовать его. Наверняка вы умеете также скрывать раздражение и прочие негативные чувства, встречая незваных гостей. А как искусно вы делаете вид, что вам интересно слушать говорящего, хотя на самом деле вы скучаете или прячете свою усталость, показывая всем, что вы так же бодры и веселы, как и они. Как-то раз одна моя клиентка призналась в следующем. Мне не раз говорили, что я какая-то мрачная, и теперь на людях я постоянно улыбаюсь. Сесилье, 24 года. Всегда стоит улыбаться, даже без особого повода для радости. Это своего рода сигнал другому, ты неплох, и я к тебе расположен. Но это отнимает у вас много силы и энергии, поэтому не забывайте прислушиваться к себе и выражать то, что действительно чувствуете в глубине души. Принимая подарки, моя внучка любит открывать их, укрывшись с головой одеялом. Мне кажется, ее примеру последовали бы многие из нас. спрятавшись она может не делать вид, которого от нее ждут окружающие. Выдавая желаемое за действительное, мы расходуем невероятное количество энергии, расплачиваясь за содеянное усталостью. Почему в той или иной ситуации мы не проявляем свои искренние чувства? Почему бы нам не притворяться, либо просто не отводить взгляд, если мы устаем или скучаем? Однако мы это делаем прежде всего для того, чтобы избежать конфликтов и недоразумений, дабы не обидеть других людей. К тому же многие из нас прекрасно понимают возможности своего собеседника и стараются не превышать их. И дело не только в вежливости. Стоит ли рассказывать о чем то сокровенном или важном человеку, который не в состоянии выслушать нас или воспринять полученную информацию? Этот механизм отбора срабатывает у нас автоматически. Вы подсознательно скрываете от собеседника ту часть себя, которую он не способен осмыслить или понять. Некоторым кажется, будто вам нечего сказать, а ведь это далеко не так. Стоит вам попасть в компанию родственных душ, как вы с упоением начинаете рассказывать о том, о чем казалось бы, практически ничего не знали. Если вы подвержены чужому влиянию, осторожно подходите к выбору друзей, чтобы не растрачивать себя на людей, в обществе которых вы не сможете быть самим собой. Вам наверняка трудно сказать «нет» тому, от чего легко отказываются все остальные. Зачастую моих клиентов мучает совесть из-за того, что они не пошли на какое-то мероприятие просто потому, что не хотели. Но почему я не пошел, как все остальные, терзаются они потом? В ответ я задаю им встречный вопрос, более актуальный для них. Зачем ходить туда, куда не хочется? Но на это есть множество причин. Например, вы хотите порадовать пригласившего вас человека. А иногда соглашаетесь, лишь бы не страдать от угрызений совести. В подобных ситуациях я рекомендую по возможности не сожалеть ни о чем и не тратить свое драгоценное время на людей, забирающих у вас энергию. Подстраиваясь под ожидания окружающих, вы, как интроверт или сверхчувствительный человек, начнете мучиться, лишенные собственной естественности. Но у вас есть возможность обрести внутреннюю свободу и стать самим собой. Во-первых, принимая важные решения, прислушивайтесь к себе. Во-вторых, не теряйте связь с самим собой. И, наконец, в-третьих, перестаньте зависеть от окружения и наслаждайтесь одиночеством. Ничего страшного не случится, если людям не понравится то, что вы пошли своей дорогой, руководствуясь собственными мыслями и чувствами. Вы отлично со всем справитесь. У вас лишь поубавится количество друзей, зато останется больше времени на себя. Кстати, Действительно одинокими мы себя чувствуем тогда, когда у нас нет этого времени. А еще хуже, когда мы отвергаем самих себя, свое мироощущение и ценности в угоду мнению большинства. Для интровертов и сверхчувствительных личностей особенно важно жить в гармонии с собой и своими ценностями. При принятии каких-либо решений нам трудно сдерживать свое беспокойство, вызываемое давлением окружения. Поэтому мы должны также уметь избавляться от чувства вины. Не позволяйте манипулировать вашей совестью. Не всем знакомы муки совести. Например, психопаты никогда их не испытывают. Это чувство вынуждает нас постоянно просить за что-то прощения, если забыли о чем то дне рождения, опоздали или не сдержали обещания. От него можно избавиться, если извиниться или предложить изменить сложившуюся ситуацию. Вас мучает совесть от осознания того, что вы плохо поступили по отношению к себе или к окружающим. Возможно, вы даже правы в своих домыслах. Приведу примеры своей жизни. Передо мной в очереди стоял мужчина, похожий на иностранца. Ему не хватало двадцати крон. Я могла дать ему недостающую сумму, но мне было как-то неловко. Да и не хотелось надевать маску экстраверта в тот момент. Но потом я почувствовала угрызение совести, поскольку повела себя вопреки своим правилам. Мне следовало поступить иначе. В этой ситуации чувство вины вполне оправдано. Оно позволяет мне замечать свои недостатки и искоренять их. А вот другой пример, в котором самобичевание оказалось излишним. Чрезмерный стресс вынудил Сюзанну взять больничный. Поэтому в ближайшие недели она должна была заняться исключительно собой. Этого никак не могут понять ее родственники, которым Сюзанна обычно всегда во всем помогает. Она же все равно сидит дома, так почему бы ей не присмотреть за детьми или не купить подарки? Но стоит ей напомнить им о своей болезни, как они укоризненно качают головой и молча уходят. Теперь Сюзанну мучает совесть. Как они воспримут ее отказ? Она боится прослыть эгоисткой, разозлить их или дать им повод считать, что она думает только о себе. Сама же Сюзанна прекрасно понимает, что лучше сейчас сказать «нет», чтобы помочь себе выздороветь и уже потом помогать другим. Однако угрызение совести и самобичевание беспокоят ее, вынуждая отправляться за подарками, поскольку дома ей не дадут расслабиться. В данном примере Сюзанна идет на поводу у своей совести. Ее болезнь могла бы приучить семью к самостоятельности. Однако, поддавшись чувству вины, женщина соглашается выполнить нечто, В ущерб себе. Что в долгосрочной перспективе не лучшим образом скажется на всей ее семье. Некоторые интроверты и сверхчувствительные личности склонны к чрезмерному самобичеванию. Например, они винят себя за то, что они стали идеальными сыном, дочерью, матерью или отцом. Иногда угрызение совести сродни боязни разозлить посторонних. И в таком случае ваши извинения на самом деле предполагают дополнительное наказание для вас. А звучит это примерно так. «Наступи мне на ногу тоже». Обратите внимание, как часто под чувством вины в действительности скрывается боязнь вызвать негативную реакцию у окружения. Если вам трудно мириться с недовольством людей и подавлять в себе чувство вины, вы, очевидно, стараетесь не давать повода для критики. Возможно, вы стремитесь к перфекционизму, выявляя в себе малейшие недостатки, чтобы в дальнейшем скрыть их от посторонних глаз. Наверное, вы пытаетесь целиком и полностью соответствовать ожиданиям других людей. Это тоже своего рода способ избежать столкновения с собственной совестью. Однако в действительности вы можете потратить много сил и оказаться в замкнутом круге, отдавая меньше, чем могли бы в более комфортной обстановке. Проблема заключается не в вашей совести, а в умении «заглушать» ее. Постоянно идя на поводу у других людей, вы сильно устаете, забывая о собственных желаниях и мнениях. Возможно, вы уже сталкивались с ситуацией, в которой оказался Клаус. Иногда я выделяю самому себе целый день и с нетерпением жду его наступления. Обычно я выбираюсь на природу или просто остаюсь дома, слушая любимую музыку. Как-то раз в один такой день мне позвонила дочь и попросила купить ей что-то в магазине. Всё во мне говорило нет но я все же согласился, иначе меня замучила бы совесть. Клаус, 58 лет. Вы можете пренебрегать своими интересами и потребностями при острой необходимости или желании порадовать нужного человека. Однако злоупотребляя этим, вы рискуете загнать себя в порочный круг, чаще уставая и предавая себя. К тому же тем самым вы позволяете другим нарушать границы вашего личного пространства. Бороться с угрызениями совести можно так же, как и с чувством страха. В ходе когнитивной психотерапии пациенты подвергают воздействию раздражителей, вызывающих у него страх. Это называется экспозицией. Человек не избегает источников страха, а наоборот, все чаще и чаще сталкивается с ними до тех пор, пока окончательно не привыкнет к ним. Таким же образом можно избавиться и от угрызений совести. Если бы Клаус из предыдущего примера отказал дочери, поскольку у него были свои планы, он бы почувствовал себя виноватым, мучаясь весь день по этому поводу. Однако в то же время он бы научился гасить в себе это гнетущее чувство и показал бы окружению, что у него тоже есть собственные потребности, которые необходимо учитывать. Кроме того, он бы понял, что необходимо строго придерживаться границ своего личного пространства, что повысило бы его самооценку. И уже в следующий раз, отвечая кому-то отказом, он бы намного меньше переживал на этот счет. Отдавая предпочтение собственным ценностям, вы поначалу почувствуете себя виноватым, разочаровав людей, ожидающих от вас извинений и выполнения их прихотей. Однако скажите сами себе, меня мучает совесть, что сделано, то сделано. Я постараюсь совладать с этим чувством, чтобы в будущем делать правильный выбор между своими интересами и потребностями окружающих. Не забывайте о своих ценностях. Приоритет лучше отдавать собственным ценностям: правде, любви, заботе о нуждающихся, экологии, верности, свободе и так далее. Для этого необходимо их определить и решить для себя, как прожить свою жизнь. Возможно, вам хочется стать более чутким и нежным по отношению к окружающим. Или же вы мечтаете оставаться таким, какой вы есть на самом деле не поддаваясь на манипуляции людей. Бывает и так, что вы неплохо преуспеваете в спорте, рисовании или музыке и желаете развить свой талант. Или же вообще вас волнуют только собственные дети. Обсудите с кем-нибудь свои ценности и убедитесь, что они вполне реальны. Например, мечтая завоевать любовь всего человечества, вы утонете в своем желании. Если вы ничем не выделяетесь, то большинство людей, которых вы встречаете, будут хорошего о вас мнения, а остальным вы не понравитесь. Сформируйте свои ценности и ранжируйте их по степени важности. Если при принятии того или иного решения вы предпочтете следовать собственным ценностям, возможно, окружающие будут разочарованы, однако это сделает вас честнее и справедливее по отношению к самому себе. Например, вы решаете не ходить на вечеринку и переводите часть денег на счет Красного Креста. Вероятно, вас будет волновать, как на это отреагируют другие люди. В подобных ситуациях обратитесь к своим ценностям и напомните себе, как для вас важно менять к лучшему тех, кому это особенно необходимо. Приведу пример ценностей. Ценности Карен. Первое. Жить ради детей. Второе создавать что-то руками, скульптуры. Третье, общаться с братьями, сестрами и родителями. Четвертое, любить свою работу. Пятое, быть честным, искренним, порядочным и надежным человеком. Сестры пригласили Карен на городской фестиваль. Она тянет с решением. С одной стороны, ее сестры горят желанием увидеться, поэтому не хочется их расстраивать. Но с другой Карен не прочь остаться дома. Список ценностей помог ей принять решение. Карен ответила отказом и посвятила день работе над скульптурами. Она подняла себе настроение и сберегла моральные силы для детей. Сестры были разочарованы подобным ее поступком, из-за которого Карен почувствовала себя виноватой. Однако она решила стоять на своем. Достичь умиротворения помогает решимость не отступать от собственных принципов даже вопреки желаниям и требованиям окружения. Проявляйте свою многогранность. Многие сверхчувствительные личности и некоторые интроверты склонны лишь к соглашательству. Мы обычно говорим «я прекрасно тебя понимаю» или «я также себя чувствую». Однако только изредка мы признаемся в том, что на самом деле имеем другое мнение или вовсе не понимаем собеседника. Именно этот конформизм служит нам подушкой безопасности. Мы игнорируем собственную многогранность и, возможно, боимся показаться другими или странными в глазах окружающих, которые в этом случае могут отвернуться от нас. Однако именно различия делают нас уникальными. Чем упорнее вы отстаиваете свою позицию, даже кардинально отличающуюся от общепринятых норм, тем больше вы показываете собственную значимость и исключительность а это может принести глубокое удовлетворение от того, что вас увидели и приняли таким человеком, каким вы являетесь на самом деле. Если ваши чувства, мысли или желания сильно выделяются на общем фоне, не бойтесь показывать настоящего себя. И в таком случае общение с собеседником будет более продуктивным и полезным, не заставив вас скучать. Если вы боитесь или, возможно, не привыкли выражать альтернативную точку зрения, начните с малого. Выполните небольшое упражнение, приведенное далее, или придумайте похожее. Спросите собеседника, какой у него любимый цвет. Затем скажите, что у вас разные вкусы. Если он предпочтет зеленый, выберите любой другой цвет, синий, например. Тренируйтесь как можно чаще, и тогда вам легче будет выражать свое несогласие. И однажды вам хватит смелости возразить важному для вас человеку в непростой ситуации. Например, вы в корне не согласны с собственной мамой в том, каким она вас видит. После такого разговора проведите четкую границу между ее представлением о вас и собственным мнением о себе. Сделав это, вы, вероятно, почувствуете, что стали намного сильнее и независимее от постороннего влияния. Цитата. «Большую часть своей жизни я старалась быть правильной, чтобы ни в коем случае не прослыть неудачницей или не вызвать всеобщее порицание». Те стороны характера, из-за которых от меня могли бы отвернуться люди, я тщательно скрывала от них и самой себя. Настояло проявить свои истинные качества, как со временем мне стало легче общаться с людьми. Ханна, 40 лет. Соблюдение собственных правил и норм столь же важно, как и ваше желание в повседневной жизни, и не только в ней. Уважайте свои желания. Есть два выражения для высказывания своего желания. «Мне нужно» и «я бы хотел». В первом случае вы оказываете давление на другого человека, как бы слегка намекая на вашу неудовлетворенную потребность в чем либо Например, если вы хотите, чтобы собеседник сам поцеловал вас, старайтесь не давить на него так. «Мне нужно, чтобы ты меня поцеловал». Лучше скажите. «Я бы хотела, чтобы ты меня поцеловал». Рассмотрим еще один пример. Вы не можете работать, когда рядом кто-то говорит по телефону. Вы идете к начальнику, чтобы разрешить эту проблему. Что вы ему скажете? Мне нужна тишина на рабочем месте. Или я бы хотел, чтобы на моем рабочем месте было тихо. Все зависит от вашей смелости и характера начальника. В первом случае вы не берете на себя ответственность за проблему. Что поделать? Такие у вас потребности. К тому же нет ничего странного в том, что шум действительно мешает вам работать. В подобной ситуации отказ менее вероятен. И тем не менее лучше воспользоваться вторым вариантом. В этом случае вы уже не выглядите заложником обстоятельств, а предстаете человеком, желающим чего-то определенного. Если все дело в шуме на рабочем месте, разумеется, начальник пойдет вам навстречу, узнав подробности. Вариант мне нужно вполне оправдан, если вы стремитесь к тому, чтобы вас увидели в истинном свете и приняли в свой круг. В подобной ситуации вы еще не уверены, что собеседник исполнит все ваши желания, поэтому можете слегка надавить на него. Если же вас окружают люди, среди которых вам не нужно играть чью-то роль, лучше использовать формулировку «я бы хотел». В таком случае собеседник почувствует свободу в выборе решения и с большей готовностью исполнит все ваши просьбы. Выражая желания или потребности, не характерные для большинства, Некоторые интроверты и сверхчувствительные личности чувствуют себя в таком замешательстве, что им начинает казаться, будто они должны извиняться за каждое свое действие. Возможно, такие люди пытаются объяснить другим особенности своего типа личности. В этом нет ничего плохого, но не забывайте, что зачастую проще сказать, чего вы желаете или не желаете, без дополнительных объяснений или оправданий. Приведу примеры. «Я очень рад твоему приглашению на вечеринку, но, к сожалению, мне придется отказаться, потому что я сверхчувствительный человек и… Я не люблю вечеринки, поэтому не приду. Но я очень рад, что ты не забыл обо мне». В первом примере отказ мотивируется объяснением типа личности говорящего. В некоторых ситуациях это хорошее решение. Однако мне кажется, куда достойнее говорить о своих предпочтениях или о том, чего вы не любите. Некоторые прибегают к безобидной лжи. «Недавно я переехала к любимому человеку в Венсисель. Здесь мне неловко признаваться людям в собственной перегруженности, поэтому я притворяюсь, что мне не здоровятся, чтобы пораньше уйти домой с вечеринки». Ирена, 58 лет. Ирена вполне могла бы рассказать о своей интроверсии, что дало бы ей законный повод пораньше уйти домой. Или же она могла сослаться на усталость, однако в этом случае... Остальные подумали бы, что ей не понравилась вечеринка. Порой маленькая и безобидная ложь устраивает всех действующих лиц.